Надо отметить, что британский военно-морской флот на момент окончания мировой войны, тогда еще просто мировой, беспорядкового номера, человечество еще наивно надеялось оставить подобное вселенское побоище в единственном экземпляре, был самым крупным подобным военным инструментом в мире. И то сказать, суммарный тонаж его кораблей составлял 3 с четвертью миллиона тонн, 42 линкора и линейных крейсера, 28 броненосцев, 4 авианосца, 120 крейсеров, 527 эсминцев. Еще раз, уважаемый читатель, эскадренных миноносцев в составе британского флота было более 500 и 147 подводных лодок. Это вам не шутки. Да еще более тысячи кораблей всех классов находились на стопелях. Естественно, содержать такой гигантский флот, да еще в мирное время, да к тому же не имея для него достойного врага, было очевидным излишеством. Посему уже первый послевоенный план Адмиралтейства июнь 1918 года предусматривал решительные сокращения флота за штат и подразделку на металл выводились во-первых все броненосцы но тут ничего удивительного нет их время закончилось последними залпами русско-японской войны использовали их англичане главным образом в качестве но ну, очень больших плавучих артиллерийских батарей например в дарданеллах кроме того списывалось еще 60 крейсеров тоже наиболее устаревших и 172 эсминца Но фактически крах британской экономики вынудил тогдашнего первого морского лорда Де Битти подписать смертный приговор еще 10 линкорам дредноутом первых серий, 29 крейсерам и 30 эсминцам и меноносцам. Что характерно? На замену всей этой орде боевых кораблей в строй английского флота вступил только один линейный крейсер «Худ», созданный с учетом опыта войны. Вообще-то планировалось, что их будет четыре, но казна была пуста, и три его сестер шипа были разобраны прямо на стапелях.